Глава вторая. Деловые хлопоты. Вечером, когда я уже собиралась спать, позвонила Олеся. Ну и, Пинкертон, рассказывай, что удалось раскопать. Начала она без предисловий и пожелания доброго вечера или ночи. Да особо-то ничего. Я добросовестно пересказала разговор с мамой, стараясь ничего не упустить. Так, а что сказала бабушка? Продолжала да прос Олеся. Так я ей ещё не звонила. Завтра собираюсь. А почему не через неделю? издевательски поинтересовалась она. Ты хоть понимаешь, что время не на нашей стороне. Кому, как не мне, понимать это? Именно об этом и размышляла весь день, благо дел никаких не запланировала. Ладно, продолжила Олеся, когда поняла, что оправдываться я не собираюсь. Не будем пугать старушку. На ночь глядя. Позвонишь ей завтра с утра. Вернее, позвоним. Я приду с анкетой для визы. Быстренько заполнишь её, потом сходим, сфоткаемся. В общем, всё завтра. Если тебе интересно, то насчёт денег я договорилась. Пока. Немного обижена, закончила Олесе и отключилась. Ну, не виновата же я, что не пишу энтузиазмом, подобно Олесе. Не верю я в деньги, падающие с небес. Не бывает такого. Скорее всего, там развалюха, а не дом, который продать будет проблематично. Это я ещё не спросила у Олеси, как мы будем долг Славику отдавать. Пока даже интересоваться не хочу, сколько она у него заняла. Стараясь не ругать себя за излишний скептицизм, я отправилась спать, справедливо рассудив, что утро вечере мудренее. Мне снилось море. Оно штормило, а я стояла так близко, что того и гляди, накроет волной. Я даже ощущала брызги, пропитывающие одежду. Там кто-то плавал, и я очень волновалась, что он может утонуть. Уверенность, что это мужчина, не покидала. Голова то появлялась на поверхности, то снова исчезала под волной. Он из последних сил боролся со стихией, и помочь было никому. Кроме меня на берегу не души. С радостью бы помогла, но во сне я не умела плавать. Я словно приросла к месту, стояла и наблюдала, чувствую, как силы окончательно оставляют тонущего. Ужасное состояние, когда разрываешься между невозможностью что-то сделать и желанием помочь во что бы то ни стало. Когда я уже готова была броситься в бушующее море, отчетливо различила призыв Олеси. обернулась. Она стояла на каменном утёсе и звала меня, размахивая руками и показывая куда-то себе за спину. Проснулась я в холодном поту от пронзительного звонка в дверь. Вроде сон не страшный, но я испугалась. Находясь во власти непонятного страха, пошла открывать дверь, даже не сомневаясь, кого принесло с утра пораньше. Я уже кучу дел переделала, а она все спит», — недовольно изрекла Олеся, отодвигая меня плечом и проникая в тесный коридор. «Ты для этого взяла отпуск, чтобы проспать его?» «Так рано же еще!» — попыталась я защититься. «Пол шестого — это рано. В половине десятого она оборвала себя на полуслове и повернулась ко мне лицом. Выглядела при этом воинственно». Голубые глаза метали молнии. Удивляюсь тебе, такая инертность. Словно речь идёт не о наследстве и увлекательном путешествии, а о походе на рынок. Люсь, прекращай, а? Ты на меня тоску нагоняешь и сбиваешь запал. Она не шутила. Я видела это по её лицу. Наверное, она на самом деле стоит отнестись к наследству серьёзнее, чтобы не рассориться с единственной близкой подругой. Кроме того, я не планировала спать так долго. Кто бы мог подумать, что проспав полдня, я умудрюсь благополучно не страдать бессонницей ночью. Вчера, как легла, так и не просыпалась до самого утра. Всё, Олесь, обещаю, что буду во всём тебя слушаться и гореть диким интересом, серьёзно произнесла я. Очень надеялась, что выгляжу убедительно. Командуй. Что нужно делать? Для начала, налей нам кофе. Тебе нужно проснуться, а мне срочно подкрепиться. Я 7 часов на ногах. Есть хочу, умираю. С видом полковнотца Олеся прошла в кухню и заняла почётное место между столом и холодильником. Анкета подождёт. Она положила на стол файл с бумагами. Свою я уже заполнила ещё вчера. До 2 ещё есть время. А что будет в 2, поинтересовалась я, чтобы хоть что-то спросить. Таким образом, я для неё, да и для себя, создавала видимость активного участия в событиях. Передам её нужному человеку, который занимается нашими визами. Что же ещё? Уточнять цепочку из нужных людей, которых она подключила к быстрому решению наших проблем, не хотелось. Вместо этого я занялась кофе и бутербродами, догадываясь, что если не накормлю подругу, она не подобреет. Что первое, заполнишь анкету или сфотографируемся? спросила Олеся, сыто откинувшись на стуле и допивая остатки кофе. Анкета сама же себе и ответила: "Нет, давай-ка дуй, умывайся и штукатурься. Я передумала. Сначала смотаемся в ателье". Сделаем срочное фото твоей физиономии. Я там останусь, дождусь фотографий, а ты вернёшься, заполнишь анкету и позвонишь бабуле. Как раз к 2:00 всё успеем. Делать нечего, пришлось в срочном порядке заняться собственной внешностью. Хорошо хоть голову мыть не нужно. Потерпит. Не на банкет собираюсь. Я приглаживала щёткой непослушные волосы, когда в комнату заглянула Олеся. В хвост собери, скомандовала она. Зачем? Чтобы уши открыть. Чего? Того. Они там что-то определяют по форме ушей. Кто они? Я запуталась. Никак не могла понять, о чём она сейчас мне говорит. Кто кто? Те, кто решают, выдавать тебе шенгенскую визу или нет. Говорят, они что-то определяют по ушам. Черты характера. Дурь дом какой-то. Теперь ещё и уши мои понадобились. Придётся собрать волосы в хвост, да ещё так, чтобы открыть уши. Дело в том, что я носила прямой пробор и гордилась тем фактом, что отношусь к редкому числу женщин, которым он идёт. Но с пробором невозможно зачесать волосы, оставив уши открытыми. Станешь похожа на Чебурашку. Пришлось переложить на косой пробор. Ух ты! как стильненько получилось», восхитилась Олеся, придирчиво осматривая меня в зеркале. «Тебе сейчас большие очки и станешь вылитой итальянкой, а еще парео и пляжную сумку на плечо. Блин, как на море хочется! Пора заканчивать бумажную волокиту и отправляться уже, иначе сойду с ума от нетерпения». На все про все у меня ушло полчаса. Фото от Элье Вернее, Паша-фотограф с цифровым фотоаппаратом и минимумом аппаратуры для печатания фотографий располагался в соседнем подъезде, мы его дома. Сделав несколько снимков, они с Олесей выбрали самый удачный и отправили меня домой заниматься делами. Дольше приводила себя в порядок, чем фотографировалась. В первую очередь я позвонила бабушке. Стыдно было, что вспомнила о ней, Только когда понадобилась информация о таинственном родственнике, но деваться некуда. Впрочем, бабушка и этому обрадовалась. Долго выпрашивала, как я живу, почему не приезжаю, пришлось отделаваться ничего не значищими фразами и обещаниями приехать в ближайшем будущем. А Михаилу Савельеву бабушка рассказала немногом больше, чем мама. Да, действительно, это родной брат моего дедушки. Оказывается, их было не двое братьев, как я всегда считала, а трое. Михаил уехал из России во время Отечественной войны, прихватив сокровища отца, которые тот собирал всю жизнь. Что толкнуло его так поступить, никто из родственников не знает. В ту пору ему едва исполнилось 18. С тех пор его перестали считать членом семьи, даже не вспоминали, а если и делали это, то между собой ими. Не разговаривали. На вопрос, много ли он с собой увёз драгоценностей, бабушка ответить не смогла. Это её мужу, брату Михаилу, не было известно. Он даже не знал о существовании сокровищ, пока брат не исчез. Отец их тоже так и не раскололся, умер вскоре после бегства сына, унеся тайну в могилу. Интересную вещь я узнала от бабушки, что род Савельевых оказывается аристократический и когда-то считался очень зажиточным. Раньше мне об этом никто не рассказывал. Не считали нужным, видимо. А может, сама виновата, что никогда не интересовалась своими корнями. Бабушка, естественно, поинтересовалась, зачем мне всё это. Не смогла соврать, ответила честно про виллу и наследство. В свою очередь спросила, откуда Михаил мог знать про меня? Почему именно мне решил всё оставить? На этот вопрос бабушка не ответила, и такое впечатление сложилось, что сделала это намеренно. Словом, после разговора с ней толком информации я по-прежнему не располагала, а вот впечатление, что бабушка что-то темнит, не покидало. Все новости я по порядку изложила Олесе, когда она вернулась с моими фотографиями. К тому моменту я, как примерная ученица, заполнила анкету и бездельничала, разглядывая фото виллы. «Все ясно, что ничего не ясно», подвела итог Олеся. «Ладно, будем разбираться на месте. В конце концов, о хозяине могут и стены рассказать». Я себе почему-то представила говорящие стены и чуть не рассмеялась. Не питала иллюзий, что, прибыв, Если ещё получится на место, мы узнаем о Михаиле больше. Скорее всего, загадок прибавится. Оформление всех необходимых документов заняло 2 дня, в течение которых Олеся милостиво разрешила мне наслаждаться отпуском. Ничего умнее не придумала, как заняться генеральной уборкой дома, такой, чтобы из всех углов всё выгрести сначала, а потом долго и нудно раскладывать по местам. создавая видимость порядка. Слабая попытка придать квартире ухоженный вид в отсутствии ремонта. Зато думать можно было сколько угодно, пока руки заняты физической работой. Чем больше я думала, тем больше за тей поездкой казалось мне авантюрой. Но куда я лезу? Зачем мне всё это? Вряд ли наследство такое, ради которого стоит прилагать столько усилий. Вечером второго дня, когда я уже смотреть не могла на свою блестящую квартиру и спины не чувствовала от усталости, позвонила бабушка. Людочка, ты не передумала ехать? спросила она, едва поприветствовав. Да вроде нет. Вот и ладненько. Я тебе там денежку отправила. Сходи, получи завтра утром. Бабуль, ну зачем? У меня есть деньги на поездку. пришлось соврать ей. Деньгами у нас заведовала Олеся, и сколько она заняла, я представления не имела, да и вникать не хотела. Решила, что успею об этом подумать, когда вернёмся обратно и встанет вопрос, как и с чего возвращать долг. Не спорь, тебе деньги лишними не будут, а мне они уже ни к чему. Так что записывай код. Она продиктовала код экспресс-перевода. Я записала и адрес банка, а потом задала вопрос, который не давал мне покоя с момента последнего разговора. Бабуль, ты же мне не всё рассказала, верно? С чего ты взяла? спросила она, но даже сейчас в её голосе слышались нотки колебаний. Почему-то мне так кажется. Вот что я тебе скажу, Людмила. Подобное предисловие меня немного испугало. Всего рассказать я тебе не могу. Так уж случилось. Да, думаю, и не нужно это. Ты всё узнаешь сама, когда приедешь туда. То, о чём не узнаешь, чего я тоже не знаю, догадаешься, уверена. Доверяй своему сердцу и следуй его подсказкам. Я буду молиться за тебя. Ещё хлеще. короткой речью бабушка умудрилась внести в мою душу ещё больше смятений и сомнений. Что прикажете обо всём этом думать? Я начинала испытывать безотчётный страх, который прибавился к неуверенности, усиливая чувство дискомфорта. Ехать хотелось всё меньше. А разговоре с бабушкой я не стала рассказывать Олесе. Когда та явилась чуть позже с радостным известием, что визы готовы, а она купила билеты на поезд до Москвы на завтрашний вечер. Славик встретит нас на вокзале, отдаст визы и паспорта, потом отвезёт в аэропорт. Самолёт завтра вечером в 8:30. Ну, не замечательно ли я всё провернула, порхала она по квартире во власти радостных эмоций, которые я не могла разделить. Он такой умничка и визы сделал. И билеты забронировал на рейс до Лампедузы с посадкой в Риме. Ты чего какая-то хмурая? Наконец-то обратила она внимание на меня. Завтра изменится её жизнь, а она ходит, как грозовая туча на солнечном небосводе. Просто устала. Интересно, от чего? От отдыха и сна? Съехидничала Олеся, доставая из конверта, который я намеренно оставила на видном месте, Фотографию виллы, и впиваясь в неё любовным взглядом. Я мотаюсь, а она устала. Парадокс, едрит Тваю налево. Я тоже не бездельничала. Да? И чем же полезным ты занималась? Грязь выгребала столетнюю, вещи перебирала, лишнее выбрасывала. Нашла, чем заниматься, фыркнула Олеся. Кстати, о вещах, спохватилась она. Видно, Ни о чём другом, кроме поездки, рассуждать она была не в состоянии. Лишнего с собой не бери, пару платьев и басты. Там жара, и мы должны быть налегке. Ограничься одной сумкой. Я не собиралась брать с собой много вещей. Стопку платьев и футболок со штанами я ещё вчера приготовила, чтобы уложить в небольшую сумку саквояж. Напротив опасалась что Олеся возьмёт все свои вечерние наряды и багажных мест у нас будет больше, чем по чемодану в руки. Тем более удивилась, услышав от неё такое предостережение. Как видно, она воспринимала поездку не как развлекательное мероприятие. Этим фактом я была приятно поражена. «Бабуля выслала нам денег», на радостях сообщила я. «Супер! Значит, я не могу». «Сможем ни в чем себе не отказывать», — хохотнула Олеся. «По правде говоря, придется нам подвязать пояса. Денег я заняла в обрез», — посерьезнела она. Приятно было осознавать, что она оказалась не такой легкомысленной, как я полагала сначала. «Но и впроголодь жить не будем», — снова улыбнулась она. На утро следующего дня я отправилась в банк и получила деньги. Размер суммы меня приятно удивил. Правда, потом я расстроилась от мысли, что бабушка, возможно, выслала мне все свои сбережения. Я поспешила позвонить ей и высказать переживания. Она строгим голосом велела не забивать голову ерундой, а заниматься делом. Уверила меня, что эти деньги ей без надобности, что она оставила себе сумму на чёрный день и пенсии хватает, чтобы жить безбедно. В общем, я получила чёткие инструкции ни в чём себе не отказывать и радоваться жизни. Вечером мы с Олесей садились в поезд, следующий в Москву. Она, полная радостных предчувствий и ожиданий, я уверена, что мы ищем приключения на свою голову и найдём обязательно, и они не покажутся нам приятными. Не успели устроиться в купе, как Олеся достала две бутылки пива. Нужно обязательно выпить за начало нашего путешествия, провозгласила она тост, откупорив мою бутылку, потом свою и стукнув их друг об друга, чтобы наша поездка прошла замечательно. Кстати, вспомнила я с удовольствием отхлебнув прохладного пива в душном вагоне. Как-то на работе это всё объяснила. Странно, что я не догадалась поинтересоваться этим раньше. вела себя как эгоистка, полностью поглощённая своими проблемами и переживаниями. А никак. Я уволилась. Как? Ничего себе новость. Зачем увольняться-то? А чего ты так распереживалась? Равнодушно поинтересовалась она. Я и без этого подумывала увольняться. Монала я эту работу вместе с Грымзой. Она у меня уже в печёнках сидит. Вернусь, найду себе лучшее. Кстати, тебе тоже советую подумать о смене места работы. Не загоняйся. Я нам обоим найду такую работу. Она разглагольствовала, попивая пиво, а я удивлялась и восхищалась, как у неё всё просто. Взяла и уволилась, потому что не нравится работа. Я бы решалась на такое с полгода, а потом бы ещё долго думала, правильно ли поступила. В Москве на вокзале нас встретил раздобревший со школьных времен и явно довольный жизнью Славик. Он с мигалкой домчал нас до аэропорта и извинился, что не может провести с нами время до вылета. Для этого ему пришлось бы целый день торчать с нами в здании аэровокзала. Гулять по Москве мы не решились намеренно, чтобы не было соблазна потратить деньги». «Пошли в бар, хря с ним по чуть-чуть», — предложила Олеся. Всё-таки в полёте предстоит провести 3 1/2 и ещё час. Что-то меня мандражирует немного. Меня мандражировало не немного. Я панически боялась летать, поэтому с радостью согласилась пропустить пару рёмок, а заодно и пообедать. Есть хотелось жутко. В поезд кроме печенья и чая мы ничего другого взять не удосужились. Поэтому сейчас мой организм требовал мяса. В уютном баре аэровокзала мы обосновались основательно, чтобы не слоняться без дела. Олеся заказала сразу 200 г коньяка. По паре рюмок мы умудрились пропустить без закуски, пока ждали её. Мне заметно похорошело. Под плотную закуску из свиной отбивной со сложным гарниром ушли остатки первых 200 г. После этого заказывали ещё два раза по 200 или три. Точно я не запомнила, что было дальше, я вообще помню местами. Хорошо, что Олессию перепить не мог даже самый крепкий мужик. От спёртнова она становилась только более разговорчивой, но пьяной вдрезг я её не видела никогда. Нам удалось-таки достойно прошествовать в самолёт, не вызывая подозрений у таможенников и пограничного контроля. Уже в салоне, удобно устроившись в кресле, Я позволила себе уснуть и проснулась только когда приземлились в Риме. Из самолёта не выпускали, пока заправляли топливом. У меня началось жуткое похмелье, и всю дорогу дом Педузы я страдала головной болью и тошнотой. Страх отошёл на второй план, а потом я и про похмелье забыла, или оно прошло незаметно.